а на земле быть добру. В одном из российских поместьй жила дружная семья. Муж с женой, и был у них двое детей. Мальчик Константин, восьми лет, и девочка Даша, пяти лет. Отец их считался одним из самых талантливых программистов России. В его кабинете стояло несколько современных компьютеров, на которых он составлял программы для военного ведомства. Иногда, погруженный в работу, он засиживался за компьютерами и в вечернее время. Привыкшие собираться вечером вместе, члены семьи шли к нему в кабинет, и там тихонько занимались каждый своим делом. Жена садилась в кресло и вышивала, сын Константин читал или рисовал, изображая ландшафты новых поселений. Только пятилетняя Даша не всегда находила себе занятие по душе. и тогда она садилась в кресло так, чтобы было видно всех своих родных, и подолгу внимательно разглядывала каждого. Иногда она закрывала глаза, и лицо ее при этом выражало целую гамму чувств. В тот внешне обычный вечер семья сидела в кабинете отца, где каждый занимался своим делом, дверь кабинета была открыта, И потому все услышали доносившееся из детской комнаты, расположенной рядом с кабинетом отца, кукование старинных часов с механической кукушкой. Обычно кукушка куковала только в дневные часы. Но был уже вечер, потому отец оторвался от своего занятия и посмотрел на дверь. И другие члены семьи удивленно посмотрели туда, откуда только что донесся звук. Только маленькая Даша сидела в кресле, закрыв глаза, и ничего не замечала. На губах ее играла то едва заметная, то откровенная улыбка. Вдруг звук снова повторился, будто кто-то находился в детской комнате и переводил стрелки часов, заставляя механическую кукушку непрерывно куковать, возвещая о наступлении очередного часа. Иван Никифорович, так звали отца семейства, повернулся на своем крутящемся кресле в сторону сына и произнес. — Костя, ты сходи, пожалуйста, попробуй остановить часы. Или почини их. Столько лет служил нам дедушкин подарок. Странная какая-то поломка. — Странно. Ты попробуй с ней разобраться, Костя. Дети всегда слушались. Делали они это не из-за боязни наказания. Их никогда и не наказывали. Костя и Даша любили и уважали своих родителей. Для них было высшим удовольствием что-нибудь делать вместе с ними или выполнить родительскую просьбу. Услышав слова отца, Костя сразу же встал со своего места, но, к удивлению матери и отца, не пошел в детскую комнату, а стоял и смотрел на сидящую в кресле с закрытыми глазами младшую сестру. По-прежнему доносилось кукование из детской комнаты, но Костя стоял и смотрел, не отрывая глаз, на свою младшую сестру. «Галина!» Мать семейства смотрела обеспокоенно на замершего на месте сына, вдруг она встала и испуганно выкрикнула Костя! Костя, что с тобой? Восьмилетний сын повернулся к матери, удивлённый ее испугом, и ответил: Со мной все в порядке, мамочка. Я хотел бы выполнить просьбу папы, но не могу. Почему? Ты не можешь пошевелиться? «Не можешь войти в свою комнату?» «Могу двигаться», — Костя в доказательство помахал руками и потопал ногами на месте. «Но в комнату идти незачем. Она же здесь, и она сильнее». «Кто здесь? Кто сильнее?» Все больше начинала беспокоиться мать. «Даша», — ответил Костя, и показал на сидящую в кресле с закрытыми глазами и улыбающуюся младшую сестру. Это она стрелки переводит. Я пытался вернуть их на прежнее место, но у меня не получается. Когда она... Что ты говоришь, Костенька? И ты, и Дашенька здесь перед нами, я вижу вас. Как же вы можете быть здесь и в то же время двигать стрелки часов в другой комнате? Ну да, здесь, — ответил Костя. А мысль там, где часы. Только ее мысль сильнее. Вот они и кукуют, пока ее мысль стрелки ускоряет. «Она в последнее время так часто играет». «Я говорил, чтобы не делала так. Я знал, что вы можете забеспокоиться, а Даша все равно как задумается, так начинает что-нибудь вытворять». «О чем задумывается Даша?» — вступил в разговор Иван Никифорович. «И почему-то раньше нам об этом ничего не говорил Костя». «Так вы же сами и так видите, как она задумывается». «Ну, стрелки — это несущественно». Так она просто развлекается. Я тоже так могу стрелками подвигать, когда никто не мешает. Только задумываться не могу, как Даша. Когда она в задумчивости, ее мысли невозможно воспрепятствовать. О чем она задумывается? Ты, Костя, знаешь, о чем? Не знаю. Так вы сами спросите ее. Я сейчас прерву ее задумчивость, чтоб еще чего не вытворила. Костя подошел к креслу, в котором сидела его младшая сестра, и чуть громче обычного раздельно произнес: «Даша, прекрати думать! Если не перестанешь, я с тобой целый день разговаривать не буду. И вообще, ты маму испугала!» Ресницы маленькой девочки дрогнули. Она обвела присутствующих в кабинете оценивающим взглядом, и, словно очнувшись, Вскочила с кресла и, извиняясь, потупилась. Кукование прекратилось, и некоторое время в кабинете стояла полная тишина, которую нарушил тихий, извиняющийся голос маленькой Даши. Она подняла головку, посмотрела на маму и отца блестящими, ласковыми глазами и произнесла «Мамочка, папочка, простите, если я напугал вас, но мне обязательно, мне «Очень, очень обязательно нужно ее додумать. Теперь я ее не могу не додумать. Я и завтра буду ее додумывать, когда отдохну». Губки девочки задрожали. Казалось, вот-вот она заплачет, но она продолжала. «Ты, Костя, со мной разговаривать не будешь, а я все равно задумываться буду, пока не додумаю ее». «Иди ко мне, доченька». произнес, стараясь быть сдержанным, Иван Никифорович, и протянул дочери руки, раскрыв их, словно для объятий. Даша бросилась к отцу, она подпрыгнула и обхватила ручонками отца за шею, прижалась ненадолго к его щеке, а потом соскользнула с колен, встала рядом, прильнув к нему головкой. Иван Никифорович, почему-то с трудом скрывая свое волнение, заговорил с дочерью. «Ты не волнуйся, Дашенька». Мама больше не испугается, когда ты задумаешься. Ты просто расскажи, о чем ты думаешь. Что тебе нужно непременно додумать, и почему стрелки быстро двигаются на ходиках, когда ты думаешь. Я, папочка, хочу все приятное большим по времени сделать, а неприятное маленьким и незаметным. Или вообще так хочу додумать, чтобы проскакивали стрелки неприятное, И не было его. Но ведь все приятное и неприятное не от часовых стрелок зависит, Дашенька. Не от стрелок, папочка. Я поняла, не от стрелок, но я их попутно двигаю, чтобы время ощущать. Кукушечка отсчитывает скорость думки моей, потому что мне нужно успеть. Вот я и двигаю стрелки. Как ты это делаешь, Дашенька? просто. Представляю краешком мысли стрелки ходиков, потом подумаю, что надо, чтобы они двигались быстрее. Они передвигаются быстрее, когда я думать быстро начинаю. А чего ты хочешь достичь, доченька, передвигая время? Чем тебе не нравится данное? Оно мне нравится. Я поняла недавно, не время виновато. Это люди сами портят свое время. Ты, папочка, часто сидишь у своего компьютера, а потом уезжаешь надолго. Ты, папочка, портишь время, когда уезжаешь. Я порчу. Каким образом? Хорошее время, когда мы вместе. Когда мы вместе, бывают очень хорошие минутки и часы, и даже дни. Тогда все вокруг радуется. А помнишь, папочка, когда яблонька только совсем чуть-чуть расцветать начинала? Вы с мамой увидели первые цветочки, и ты маму на ручки подхватил и кружил ее, а мамочка смеялась так звонко, что радовалось все вокруг, и листики, и птички радовались. И я совсем не обиделся, что ты не меня, а мамочку мою на ручках своих кружил, потому что я очень люблю нашу мамочку». Я радовалась вместе со всеми такому времени. Но потом наступило другое время. Я теперь поняла, это ты, папочка, сделал его другим. Ты уехал от нас очень надолго. На яблоньке даже маленькие яблочки появляться стали. У тебя все не было. А мамочка подходила к этой яблоньке и стояла там одна. Но никто ее не кружил. И она не смеялась звонко. И нечему было радоваться всему вокруг». И совсем другая улыбка у мамочки, когда нет тебя. Грустная улыбка. И это плохое время. Даша говорила быстро и взволнованно. Вдруг она словно поперхнулась от чего-то внутри и выпалила. «Ты не должен ухудшать, когда оно хорошее. Время, папочка!» «Даша, ты в чем-то права, конечно». Но ты не все знаешь о времени, в котором мы все. Мы живем в котором, — говорил сбивчиво Иван Никифорович, — он волновался. Ему как-то нужно было объяснить необходимость своих отъездов, упонятно, ну, понятно, объяснить своей маленькой дочери. И, не найдя ничего лучшего, он стал рассказывать ей о своей работе, показывая на компьютере схемы модели ракет. «Вот ты пойми, Дашенька, нам, конечно, хорошо здесь, и тем, кто по соседству с нами живет, тоже хорошо, но в мире есть другие места, другие страны, и там есть много разного оружия, И чтобы защитить наш прекрасный сад, сады и дома твоих подружек, папы иногда уходят». Наша страна должна иметь тоже много современного оружия, чтобы защититься. А недавно, Дашенька, понимаешь, недавно в другой стране, не нашей, придумали новое оружие. Оно пока сильнее нашего. Вот посмотри на экран, Дашенька. Иван Никифорович щелкнул по клавиатуре, и на экране появилось изображение необычной формы ракеты – Вот, Дашенька, смотри. Это большая ракета, а на ее корпусе 56 маленьких ракет. Большая ракета взлетает по команде человека и направляется в указанную им точку, чтобы уничтожить в этой точке все живое. Еще эту ракету очень трудно сбить. При приближении к ней любого объекта срабатывает бортовой компьютер, отделяется от корпуса одна из маленьких ракет и уничтожает объект. Скорость маленькой ракеты больше, чем у большой, так как она использует в начале старта инерционную скорость большой. Чтобы сбить только одного такого монстра, навстречу ему нужно направить 57 ракет. В стране, изготовившей кассетную ракету, имеется пока только три образца. Они тщательно спрятаны в разных местах, в шахтах глубоко под землей, но по команде, переданной с помощью радиоволн, они могут взлететь. Небольшая группа террористов уже шантажирует ряд стран, угрожая им большими разрушениями. «Я должен разгадать». программу бортового компьютера кассетной ракеты «Дашенька». Иван Никифорович встал и заходил по комнате. Он продолжал быстро говорить, все больше углубляясь в свои мысли о программе, словно позабыв о своей стоящей у компьютера дочери. Иван Никифорович быстро подошел к монитору, на котором был изображен внешний вид ракеты, щелкнул по клавишам и на экране монитора появилась схема топливопровода ракетного комплекса потом схема локаторных установок снова общий вид меня изображение иван никифорович уже не обращал внимания на маленькую свою дочурку он рассуждал вслух они явно снабдили Локационным оборудованием каждый сегмент. Да, конечно, каждый. Но программа не может быть разной. Программа одинакова. Вдруг тревожный звук издал соседний компьютер, словно требуя к себе незамедлительного внимания. Иван Никифорович повернулся к монитору, стоящего рядом компьютера, и замер. На мониторе мигало, повторяясь, Текстовое сообщение следующего содержания. «Тревога X, Тревога X. Иван Никифорович быстро щелкнул по клавиатуре, и на экране появилось изображение человека в военной форме. «Что произошло?» — спросил у него Иван Никифорович. «Зафиксировано три необычных взрыва», — ответил человек. «Дана команда привести в готовность номер один весь оборонительный комплекс». Продолжаются взрывы меньшей мощности. В Африке землетрясения. Никаких пояснений никто не дает. По данным информобмена, все военные блоки планеты приведены в готовность номер один. Нападающая сторона не определена. Взрывы продолжаются. Мы пытаемся прояснить ситуацию. Всем сотрудникам нашего отдела приказано приступить к анализу ситуации. Быстрое и по-военному чётко. говорил человек с экрана монитора и в конце добавил уже не бесстрастно, а с некоторым восклицанием. «Взрывы продолжаются, Иван Никифорович! Взрывы продолжаются! Я отключаюсь!» Изображение человека в военной форме исчезло с экрана монитора, а Иван Никифорович продолжал смотреть на погасший экран и напряженно думал. медленно в задумчивости повернулся к своему креслу, у которого по-прежнему стояла маленькая Даша, и вздрогнул от невероятной догадки. Он увидел, как его маленькая дочь, прищурившись, не мигая, смотрит на экран монитора с изображением современной ракеты. Вдруг ее тельце вздрогнуло. Даша облегченно вздохнула, нажала клавишу «Энтер», Когда появилось изображение новой ракеты, она снова прищурилась и стала напряженно в него вглядываться. Иван Никифорович стоял, словно парализованный, не в силах двинуться с места, и только в мыслях лихорадочно повторял один и тот же вопрос. Неужели она их взрывает? Взрывает своей мыслью, потому что они ей не нравятся. Она их взрывает? Неужели? Да как же? Он хотел остановить дочь и позвал ее, но и слова он громко не смог произнести. Лишь шептал. «Даша, Дашенька, дочурка, остановись!» Наблюдавший всю эту сцену Костик, вдруг быстро встал со своего места, подбежал к младшей сестре, слегка шлепнул ее по мягкому месту и быстро произнес Так ты, Дашка, еще и папу теперь напугала. Да я теперь два дня с тобой разговаривать не буду. Один день за маму, другой за папу. Ты слышишь? Слышишь? Папу, говорю, напугала. Медленно выходя из своего сосредоточенного состояния, Даша повернулась к брату и уже не прищуренным взором, а просящая и извиняюще стала смотреть ему в глаза. костя увидел заполняющиеся слезами глаза даши положил руку ей на плечико и менее строго чем раньше произнес ну ладно уж с разговорами погорячился но банты свои теперь по утрам сама завязывать будешь не маленькая и со словами только не вздумай заплакать ласково обнял дашу Девочка уткнулась личиком в Костину грудь, плечики ее вздрагивали. Она с горечью повторяла «Опять напугала!» «Несносная я! Хотела как лучше, а напугал. Галина подошла к детям, присела на корточки и погладила Дашу по головке. Девочка сразу бросилась на шею к матери и тихо заплакала. «Как она это делает, Костя? Как?» — спросил у сына, приходящий в себя, Иван Никифорович. — так же, как со стрелками на часах, папа, — ответил Костя. Но часы ведь рядом, а ракета далеко, и их местонахождение содержится в строжайшем секрете. Папа, Даши все равно, где они находятся. Ей достаточно увидеть внешнюю форму предмета. Но взрывы, чтобы их взорвать, необходимо замкнуть контакты. И ни один контакт. Там ведь защита, коды. Тогда же папа перемыкает все контакты, пока не происходит замыкание. Раньше она это делала очень долго, минут пятнадцать. А в последнее время минуты полторы. Раньше? Да, папа, но только не с ракетами. Мы так играли. Когда она стала передвигать стрелки часов, я показал ей свой старый электромобиль, на котором еще, когда маленький был, кататься любил. Я пап открыл крышку капота и попросил ее подсоединить проводки к фарам, потому что самому к ним добраться было тяжело. Она подсоединила, а когда прокатиться попросила, я сказал, что она еще маленькая и не сможет как нужно включать и тормозить. Потом согласился, потому что она настаивала. Я объяснил, как нужно включать, но Даша все сделала по-своему. Даша, папа, села, взялась за руль и поехала, ничего не включая. Она думала, что включает, но я видел, она ничего не делала руками. Вернее, она включала, но делала это мысленно. И еще, папа, она дружит с микробами. Они ее слушаются. С микробами? Какими микробами? С теми, которых много, которые живут везде, вокруг нас и в нас. Их не видно, но они есть. Ну, помнишь, папа, на краю участка нашего поместья в лесу из земли торчали металлические опоры от старой высоковольтной линии электропередач? Торчали, и что же? Они были ржавые на бетонном основании. Когда мы с Дашей ходили за грибами, она увидела эти остатки, сказала... Как плохо, что они не дают расти ягодкам и грибкам. Потом она сказала, вы должны их быстренько-быстренько скушать. И что же? Через два дня этих ржавых остатков и бетонного основания не было. Лишь голая земля, пока без травы. Микробы съели металл и бетон. Но почему? Почему Костя-то раньше не говорил мне обо всем происходящем с Дашей? Я боялся, пап. Чего? Я читал по истории. В недавнем прошлом людей с необычными способностями старались изолировать. Я хотел тебе и маме все рассказать, но не знал, какие слова найти, чтобы поняли, поверили. Костя, но мы всегда тебе верим. К тому же ты бы мог продемонстрировать, ну, вернее, попросил бы Дашу продемонстрировать нам ее способности на чем нибудь безобидном. К «Я, папа, не этого боялся. Она могла бы продемонстрировать». Костя замолчал, а когда заговорил, его речь была взволнованной и пылкой.